Глава 57. Храм Знаний Еще никогда в сердце городского храма Знаний обители престарелых книжных червей не царило такого оживления. В центре главного зала, где хранились самые ценные свитки и книги, написанные на древнем языке, Сорудили огромный широкий стол, за которым собрались все почтенные старцы, несколько уважаемых мастеров из академии, включая ее ректора, и, разумеется, дорогие гости из внешнего мира. Или, по-простому, чужак да проклятый изгнанник, как их про себя величала половина присутствующих и избившиеся с ног помощники главного библиотекаря, которым выпала честь исполнять все прихоти собравшихся да подносить требуемые книги. В данный момент предметом всеобщего обсуждения были магические знаки и конструкции из них, благодаря которым можно существенно увеличить силу оружия или прочность брони. Эдван продемонстрировал увиденный во сне рисунок, предназначенный для доспехов, рассказал о всех его элементах и теперь увлеченно обсуждал отдельные магические символы с неожиданно подобревшим к нему шанфаном и ректором. Мастер Ган, как и почтенные старцы, внимательно слушал, размышляя над представленной ему конструкцией, и лишь Агнар, уже порядком утративший интерес к происходящему, со скучающим видом глазел на стеллажи, подперев голову кулаком. Если поначалу он довольно активно объяснял что-то местным и охотно отвечал на вопросы, то к исходу четвертого часа это ему изрядно поднадоело. Рассматривая ветхие корешки книг, мужчина считал минуты, удивляясь самому себе. Подумать только. Он, Агнар Шанго, хранитель бури, сидит и терпеливо ожидает окончания абсолютно бессмысленного акта просвещения местных. Скользнув взглядом по немного усталому лицу Эдвана, он вздохнул. Чего только не сделаешь ради друзей, верно? Правда, мужчине не было ясно, почему эти старцы до сих пор не начали собираться. Или... Быть может, целью этого собрания и являлось определение самых ценных книг отсюда? Немного подумав, Агнар отмел эту мысль как бредовую. Он, сидя за столом, сходу обнаружил все более-менее ценные книги и свитки во всей огромной библиотеке. Их набралось всего-то около десятка, не так уж много, чтобы было из чего выбирать. Это были сочинения, от которых веяло еле заметным следом атры, таким, который выпускает специальный магический знак, предназначенный для защиты от времени. Все, что не имело на себе такого символа, Агнар заранее причислял к хламу, и, пробежавшись глазами по первому попавшемуся свитку, только убедился в своей правоте. Для него эти писания представляли ценность только в качестве «растопки для костра» или «наполнения полок». Хранитель знаний, увидев интерес чужака к тексту, попытался было что-то спросить, но здоровяк лишь брезгливо отбросил свиток, лениво отмахнувшись от старика. «Неужели они собрались копаться в этом хламе и искать крупицы ценных знаний?» — подумал мужчина, глядя на валяющиеся на столе книги. Вздохнув, он только покачал головой и, попросив у творца немного терпения, закрыл глаза. «Рано или поздно они все же начнут собираться». Если только... Тут голову здоровяка пронзила тревожная мысль. Он постарался припомнить детали разговора, что состоялся между ним, Эдваном и местным главным в том странном зале. Прокрутил их в голове, но так и не вспомнил ни жуткого страха, ни паники в глазах местной элиты. Да и эти старики, что сейчас сидели перед ним за столом, не выглядели похожими на тех, кто собрался убегать. «Может, им еще не объявили?» — подумал он и покачал головой, отбрасывая глупое предположение. «Минимум двое из тех, кто был здесь, присутствовали на том собрании?» «Значит, они что, так и не поняли, что он хотел донести?» «Или, быть может, эти глупцы надеются на хлипкие стены города?» Нахмурившись, Агнар открыл глаза и обнаружил, что взгляды всех присутствующих скрестились на нем. «Что-то случилось?» Спросил Лаут, намекая на внезапно возросшее давление Атры. Парень и так не слишком-то обрадовался поведению друга, который посреди собрания решил взять и задремать с выражением вселенской скуки на лице. А уж сколько красноречивых взглядов он поймал от присутствующих. Хорошо, хоть мастер Ганн отговорил, особенно чувствительных от того, чтобы напомнить «этому дикарю» правила приличия. «Тогда в зале». «Они поняли, что ты им сказал?» «Поняли, что идет Мо?» Спросил Агнар, больно сжав рукой плечо юноши. Он даже не подумал убрать давление, совершенно не обращая внимания на всех собравшихся за огромным столом, словно их и вовсе не существовало. «Поняли», — поморщившись, ответил Эдван, «но не захотели уходить из-за стен. Думают, что здесь безопаснее». «И это, по-твоему, поняли?» Прогремел мужчина, одарив уважаемых мужей настолько суровым взглядом, что даже мастер Ган почувствовал себя под ним неуютно. Здоровяк взглянул на друга, разжал ладонь и глубоко вздохнул, вновь взяв под контроль свои чувства. «Я даю им два дня. Если через два дня не найдется никого, кто готов покинуть это место, мы уйдем одни. Так и мы передай», — сказал он, как отрубил. «Мы уйдем?» Удивленно переспросил юноша. «Ну...» Агнар пожал плечами. «Ты можешь умереть за них от рук Мо во второй раз!» «И не смотри так удивленно. Я пришел сюда лишь предупредить и помочь. Ни разу я не обещал сражаться за этот город с посланником первого». «Но... ты ведь хранитель бури! Разве ты не сможешь остановить тварей?» Осторожно спросил Лаут. «Именно потому, что я хранитель бури, я не стану сражаться вместо них!» Сурово нахмурившись, проговорил Агнар. Раскаты грома донеслись снаружи, а собравшиеся за столом притихли, затаившись, словно мыши под старой половицей. Не разбирая ни слова из того, что говорили эти двое, они напряженно ожидали конца этого разговора. Здоровяк меж тем взглянул на растерянного Эдвана и, вздохнув, тихо добавил Тебе сейчас кажется, будто бы я жестоко обрекаю весь город на гибель по собственной прихоти, но это не так. Противостояние с тварями первого длится уже не одну сотню лет, и если люди не могут защитить себя сами в этой войне, то и от помощи хранителей им не будет проку, так что не мери меня смертной меркой, Эдван. Я... Уже давно перестал быть человеком. Услышав эти слова, Лаут на несколько секунд выпал из реальности, словно огретый мешком по голове. С глаз юноши словно сорвали пелену, и образ Агнара, добродушного здоровяка и его друга из прошлой жизни, с которым он прошел и школу, и много сражений, внезапно растаял. Эдван впервые за долгое время не осознал «Нет!» начал осознавать, кто все это время сидел перед ним. Могущественный хранитель бури действительно уже не мог быть тем самым парнем, которого он когда-то знал. Он отличался от простых одаренных так же, как сами одаренные от смертных. И когда он только успел вбить себе в голову, что Агнар станет защищать город... Почему сам вдруг обеспокоился судьбой этого места настолько, что решил сражаться за него? Ведь не собирался же вначале. Словно в болото наступило, а оно и затянуло. «Что сказал уважаемый Агнар?» Подчеркнуто вежливо поинтересовался Шанфан. Впрочем, его лицо с головой выдавало его истинные чувства. Старик был раздражен и немного оскорблен тем, что они все были вынуждены ждать конца разговора, из которого не разобрали почти ни единого слова. «Он обеспокоен тем, что совет, кажется, не внял его словам», произнес Эдван, и, увидев недоумение в глазах собравшихся, пояснил о грозящей городу смертельной опасности. «Передай уважаемому Агнару, что совет принял его слова к сведению», фыркнул Шанфан, переглянувшись с главным хранителем знаний о какой опасности идет речь?» — поинтересовался господин Ао, ректор Академии. Тот же вопрос читался в глазах многих старцев. Эдван повернулся к мастеру Ганну. Тот молча кивнул в сторону Шанфана, а последний, поймав на себе взгляд юноши, мгновенно нахмурился. «Городской совет не обязан исполнять прихоти чужаков», — процедил он сквозь зубы. «Могу я все-таки услышать об опасности второй раз уже с нажимом?» — поинтересовался мастер Ао. «На этот раз без твоих комментариев, Фан!» «Хозяин лесов Мо, тварь силой четырех озер будет здесь через несколько дней», сказал Эдван, чувствуя, как по спине его бегут мурашки. Говоря эти слова, он и сам вдруг осознал, что опасность уже на пороге. «С огромной ордой кровожадных тварей, по сравнению с которыми вожаки волков вам покажутся полумертвыми доходягами. Вы понимаете, о каких волках я говорю, да?» переспросил он с содроганием, вспоминая пережитый ужас. «Тех, в битве с которыми погибла треть гарнизона. То, что грядет, это... бедствие, какого здесь еще не видели». Парень сглотнул и, видя легкое недоумение на лицах старцев, поспешил пояснить. «Мо! Посланец первого! Монстр невероятной силы! Беспощадный ко всем, кто носит в себе хоть что-то человеческое!» Это от него сюда бежали основатели, надеясь скрыться в долине Белой. И сейчас он вернулся. Даже я не могу вообразить, насколько он стал могуч. «Почему ты называешь это место долиной Белой?» — осторожно спросил мужчина, что сидел по левую руку от Лаута. «Потому что так оно и называется», — слегка раздраженно ответил парень. «Вам никогда не удавалось пробиться сквозь туманную чащу не потому что там много тварей, а потому что это попросту невозможно. Все это место находится словно в пузыре пространства, и из него всего два выхода». «Ущелье Шасул», — протянул мастер Ган, глаза которого вдруг блеснули озарением. «И пещера под башней отверженных», — кивнул Эдван. Комната погрузилась в молчание. Шанфан делал вид, что происходящее его совершенно не касается. Проникновенную речь Лаута он воспринял в штыки и считал рассказни о первом и мо чем-то вроде страшилок, полностью разделяя мнение патриархов великих семей о том, что орда тварей, может, и идет, но не столь ужасная, как ее молюет. «Ничего с городом не случится, выстоит, как стоял и всегда». Примерно о том же размышляли и другие мастера, и даже некоторые хранители знаний, Но далеко не все. Те, кто подолгу изучал древние тексты и размышлял над природой того мира, в котором они жили, и кто знал историю основания города, сразу же увидели в словах Эдвана истину. И эта истина пугала их до дрожи. «И каковы, по-вашему, наши шансы?» Осторожно поинтересовался господин Ао. Все его лицо говорило о том, что к словам парня он относится скептически. То же самое можно было сказать и об остальных собравшихся. Никому не хотелось терять лица друг перед другом, а потому даже те, кого известия напугали до дрожи, старались сохранять невозмутимость. Никаких. Агнар сказал, что может увести мирных жителей и детей во внешний мир, в безопасное место. Но выйти мы должны через два дня, иначе будет слишком поздно, и ждать он не будет. «Если одаренные оставят стены, у города точно не будет шансов». — фыркнул Шанфан. «Об одаренных никто и не говорит. Речь о простых жителях. Детях. Вас, в конце концов», — пояснил Лаут. «Или уважаемые старцы пойдут в бой?» — спросил он с усмешкой. «Как мы можем удостовериться в твоих словах?» — спросил Ао. «Как одаренный может быть уверен, что дар проснется, пока этого не произойдет?» — вопросом на вопрос ответил Эдван. Мы были в башне отверженных. Видели лишь маленький кусочек этой могучей армии. И выжили лишь благодаря Агнару. Спросите Амину Лин, Мариса, ублюдка Арода, кого угодно, кто был там, если хотите убедиться. Уважаемый Агнар находится на три ранга выше меня, подал голос мастерган, заставив всех остальных прислушаться. Если он говорит, что шансов нет, думаю, так оно и есть. «Первый побери!» — прохрипел ректор. Старики по-новому взглянули на лысого здоровяка, который нагло их игнорировал, подперев щеку кулаком. Впрочем, услышав о его силе, они даже в мыслях не посмели возмущаться. Глядя на их лица, Эдван злорадно думал, что случилось бы, узная они, что он еще и хранитель. У юноши возникла шальная мысль сказать, которую он тут же отмел. «Потребует доказательств». И парень примерно представлял, что на это ответит Агнар. Он в конце концов не какой-то там ярмарочный фокусник, чтобы всем и каждому что-то доказывать и демонстрировать. «Вне зависимости от решения совета мы соберем ценные книги. Их в любом случае стоит укрыть, либо в пути с господином Агнаром, либо в убежище, если твари нагрянут сюда», — сказал главный хранитель знаний. Остальные старики поддержали его. «Ао!» — резко позвал мастер Ган. «Вели мастерам завтра собрать учеников. Всех, кто младше второго года и слабее четвертого ранга, следует увезти в безопасное место. Пусть готовят припасы и собирают вещи». «Пойдешь против совета?» — нахмурился ректор, но, наткнувшись на суровый взгляд мужчины, покачал головой, соглашаясь с ним. «Ты прав. Учеников в любом случае стоит укрыть. В убежище или в пути». «Именно...» Остальных попрошу переговорить с семьями и донести услышанное до патриархов. «Увы, глава города в столь тяжелый для нас час проявляет поразительную слепоту и бездействие. Ган, «Не собираюсь с тобой припираться», — холодно ответил мужчина и, первым поднявшись из-за стола, раскланился со всеми и ушел. Ему предстояло еще многое обдумать и обговорить сегодня. На этой тревожной ноте собрание само собой завершилось, Мысли стариков были заняты грядущей опасностью, о которой их никто не удосужился предупредить, и настроения обсуждать древние тексты ни у кого не было. Первыми после мастера Ганна откланились главный хранитель знаний и ректор академии. Шанфан ушел четвертым, с гордо вздернутым подбородком. «Наверняка побежал докладывать этому мерзкому толстяку», подумал Эдван, поднимаясь из-за стола. Растолкав Агнара, он распрощался со старцами и вместе со здоровяком покинул гостеприимный храм знаний. «Что ж, теперь хоть видно, что вести до них дошли», — сказал мужчина, когда они, наконец, выбрались с площади и направились в сторону резиденции клана Лин. «Надеюсь», — пробормотал в ответ Эдван. Несмотря на то, что его слова о грядущей угрозе вызвали эффект, далеко не все из тех, кто присутствовал в библиотеке, восприняли их правильно. Тут же Шанфанг, к примеру, наверняка будет стоять до конца, считая, будто бы опасность не настолько велика, как ее рисуют». Эдван, пойми, ни я, ни ты, ни даже великий Творец не способен спасти того, кто не ищет спасения. Те, кто прячется в собственных иллюзиях, намеренно игнорируя истину, никогда не будут тебе благодарны за разрушение их маленького мира, скорее наоборот. Ты сделал достаточно, предупредил их дважды, помог истине пробиться сквозь пелену миража. Теперь же позволь им самим. «Избрать свою судьбу», — сказал мужчина, положив ладонь на плечо друга. «Да, наверное, ты прав», — пробормотал парень. Шагая по оживленной улице, он раздумывал над словами Агнара и особенно над своим странным порывом «спасти это место». И, слушая гомон людских разговоров неподалеку, глядя на снующих туда-сюда горожан, он понял причину. «Жалость». Именно она была во всем виновата. Точно так же, как и во время исправительных работ, когда он еще обучался в академии, ему попросту стало «жаль» простых горожан, которые до сих пор не знают ничего о беспощадном хозяине леса. Да, они встревожены перемещениями гарнизона, угрюмым небом над головой, чувствуют повисшее в воздухе напряжение, но верят в то, что великие семьи их защитят. Слепо и безоговорочно, ибо так было всегда. Услышав краем уха разговору входа в лавку сапожника, который лишь подтверждал его догадки, Эдван тряхнул головой и прибавил шагу. Какие же они все-таки упертые! А ведь у него есть еще Лиза, Алан и Анна, мастерган, в конце концов. Те немногие среди тысяч обитателей города, кто был ему дорог. Сможет ли он убедить их уйти вместе с ним, если благородные упрутся рогом? поверят ли они ему? Ответа на этот вопрос у Лаута не было. От тяжких дум парня отвлекла ладонь, попытавшаяся хлопнуть его по плечу, и, надо сказать, ей почти это удалось. Однако погруженный в себя юноша все-таки заметил краем глаза движение и в самый последний момент отбил чужую руку, одновременно разрывая дистанцию с ее обладателем. «Я тебе не враг, не подумай», тут же произнес молодой солдат, показывая Лауту и Агнару пустые ладони, и даже украсть ничего не пытался, честно. Просто тебя не дозваться никак, вот и...» Эдван прищурился. Кого-то этот парень ему напоминал. Низкий, крепко сбитый, с растрепанными волосами, похожими на солому. «Ким?» — удивленно спросил парень. «Ага», — кивнул он и, грустно усмехнувшись, добавил. «Как видишь, я уже того, это, в гарнизоне служу». Настоящий солдат. У стены? Довелось побывать, да. Но хвала Творцу сейчас пока снова в гарнизоне. Чудом удалось вырваться. Проклятые благородные со своими шавками все грозились сгноить нас там. Столько всего произошло вообще с тех пор, как тебя изгнали, с улыбкой произнес он. Но тут, словно вспомнив что-то, сам себя одернул и стал серьезнее. Но я, в общем-то, тебя специально искал. По важному делу, вот только... Ким покосился на сурового здоровяка за спиной юноши, который, в свою очередь, разглядывал его. От этого взгляда у солдата по спине бежали мурашки. <findss1> «Только что?» — с улыбкой на лице спросил Эдван и, повернувшись к Агнару, представил их с Кимом друг другу. E э разговор важный, поэтому давай хотя бы не посреди улицы. Пожалуйста», — произнес он, глядя на Лаута так, словно тот был последней его надеждой. На лице солдата читалась мольба о помощи, юноша просто не смог отказать ему. Да и не хотел отказывать. В конце концов, они были знакомы. Обрадованный согласием, Ким потащил Эдвана и Агнара за собой на соседнюю улицу, где, пройдя еще около двухсот шагов, остановился напротив лавки горшечника. Заглянув внутрь, он кивнул хозяину, который тихо переговаривался о чем-то с очередным покупателем, и уверенно направился в сторону неприметной двери напротив входа, за которой оказался довольно просторный склад — «Это лавка моего дяди», — пояснил парень, усаживаясь на мешок глины. «Здесь не будет лишних ушей». «Почему такие сложности?» — спросил Эдван с улыбкой, покосившись на Агнара, который макушкой почти доставал здесь до потолка. «Из-за проклятых благородных. Если бы кто-то узнал, что я пришел к тебе от господина Шу, нам бы могло не поздоровиться», — вздохнул парень. «Ты же знаешь, что в последнее время в городе неспокойно. Все чувствуют надвигающуюся опасность. А проклятые благородные...» «Эти уроды, трусы! Они просто боятся нас, не желают делиться силой, пытаются срывать на нас злобу!» «Но и мы в долгу не остаёмся!» — с жесткой усмешкой сказал солдат, и Эдван, помня воинственный нрав Кима, был уверен, что действительно не остаются. Однако выслушивать долгие речи бывшего товарища по несчастью у Эдвана не было никакого желания, а потому он решил направить разговор в нужное русло. «Кто такой этот твой шу?» И чего от меня хочет? Капитан Шу, он один из нас. С фанатичным блеском в глазах сказал Ким Простолюдин, как мы с тобой, один из охотников. Тот, кто не побоялся выступить против этих надменных уродов, не прогнулся и не принял их в жалкие подачки ким. Да, прости, потупился он. Я. замялся он, явно не зная, как бы получше подобрать слова. Короче, до нас дошел слух, что ты обладаешь особым контрактом и. Просто. «Ты же знаешь, что что-то приближается! Даже я, слабак, на шестом ранге чувствую! Нам просто нужна сила, чтобы защитить себя! От тварей за стеной и здесь!» Парень замолчал, Лаут не спешил отвечать. Невысказанную просьбу передать контракт он понял без лишних пояснений и сейчас, неотрывно глядя на Кима, пытался понять, к каким последствиям для города может привести его решение» и чем больше он над этим думал, тем красочнее перед его глазами вырисовывалось перекошенное от злобы лицо Лиджоу от того, что ему бы пришлось считаться щернью, которая внезапно обрела силу. На губах юноши сама собой возникла кривая ухмылка. Он уже собирался обрадовать Кима согласием, как вдруг вспомнил, что сам, в общем-то, не знает, как воззвать к хранителю бури. «Эдван!» «Ты ведь не стал таким, как они, верно?» Увидев смятение на лице юноши, с тревогой спросил Ким. «Нет, я...» «Тут дело в другом, дай мне минуту», — произнес парень, и, повернувшись к Агнару, спросил. «Солдаты из гарнизона желают получить контракт бури. Не мог бы ты поделиться ритуалом воззвания? К тебе же». «Мог бы, но проку от него будет мало», — вздохнул здоровяк. «Техника воззвания бури сработает лишь в грозу, сильную и живую. Но если твой маленький друг уж очень хочет, то я могу ее передать, да. Возможно, из-за моего присутствия в городе это и сработает. А если их будет много? Пусть приходят завтра утром к месту, где мы остановились, я дам контракт всем, кто попросит». Махнул рукой мужчина и, увидев полный недоумения взгляд юноши, пояснил с широкой ухмылкой «Это моя работа, я же хранитель!» Через десяток минут счастливый Ким, о чем-то пошептавшись со своим дядей, рассыпался в благодарностях и стрелой умчался в сторону гарнизона доставить радостные известия таинственному капитану Шу, а великодушные благодетели, как их обозвал хозяин лавки, продолжили путь к месту своего временного проживания. Мыслями «Эдван уже был там», в гостевом домике, куда сегодня вечером обещали заглянуть Аллан и Анна, и, разумеется, Лиза. Еще утром, когда мастер Ган забрал его в библиотеку, она пообещала, что сразу же после занятий с леди Джиной будет ждать его в резиденции семьи Лин, и юноша очень ждал этой встречи. Однако стоило им только добраться до ворот, как его приподнятое настроение мигом слетело, сменившись легким беспокойством. Стражи, которые вчера и даже сегодня утром являли собой воплощение железного спокойствия, ныне выглядели какими-то нервными и поминутно переругивались сквозь зубы. Их даже сначала не узнали и далеко не сразу пропустили внутрь, от чего у Эдвана в душе зародились нехорошие подозрения, которые только усилились, когда мимо них на полной скорости пролетел отряд когтя. Похоже, в резиденции что-то случилось. Что-то определенно нехорошее. Быстрым шагом парень направился в сторону их жилища. Чувство тревоги, зародившееся там, у ворот, постепенно нарастало и стало еще сильнее, когда Эдван увидел Алана, сидящего на пороге их гостевого домика. Заметив приближающегося друга, блондин тут же подорвался с места и побежал к нему. «Что-то случилось?» — спросил Эдван вместо приветствия. Блондин выглядел не лучше тех стражников на воротах, такой же бледный и нервный. «Да», — хрипло ответил Алан. — «Лизу» похитили.